Флэк увидел, как тонкая была веревка Питера, и мгновенно понял все, и про салфетки, и про кукольный домик. Питер чуть не обвел его вокруг пальца, но он увидел и кое-что еще. Торчащие концы ниток, футах в пятнадцати от верхнего конца веревки. Он мог повернуть железный пруд, чтобы он полетел вниз и разбил Питеру голову. Мог перерубить веревку топором. Но он предпочел дать событиям идти своим чередом, пока не услышал голоса внизу. Но тут веревка лопнула, как туго натянутая струна. «Прощай, птичка!» — крикнул Флэк, высовываясь в окно, чтобы получше разглядеть падение Питера. Про... Его голос неожиданно оборвался, а глаза расширились, как тогда, когда он заглядывал в кристалл. Он закричал в гневе, и этот крик разбудил больше народу в городе, чем падение церкви великих богов.